Глава 7. У меня есть список вещей, найденных нами на месте преступления, пояснила Амелия Сакс, и мы предполагаем, что их продали именно вы. Взяв поданный ему лист бумаги, Бальзак начал читать. Сакс же рассматривала его магазин, располагавшийся в Челси, квартале фотографов. Напоминавший черную пещеру, он весь провонял плесенью и химикалиями. Ощущался здесь и запах пластмассы. Он исходил из многочисленных костюмов, висевших на расставленных повсюду вешалках. На грязных стеклянных витринах, разбитых и кое-как скрепленных, лежали колоды карт, волшебные палочки, фальшивые монеты и пыльные коробки с реквизитом. Рядом с маской и костюмом Дианы стояла выполненная в полный рост копия инопланетянина из фантастического фильма «Чужой». «Будь на вечеринке принцессой!» Будто никто из покупателей не знал, что Диана погибла. Постучав по списку пальцем, Бальзак кивнул в сторону витрин. «Едва ли смогу помочь вам. Конечно, кое-что из этого мы продаем, но эти товары есть во всех магазинах типа моего». Сакс про себя отметила, что на список он потратил лишь несколько секунд. «А как насчет этого?» Она показала ему снимок старых наручников. «В эскопологии я ничего не понимаю», Бальзак едва взглянул на него. «Значит, вы их не узнаете?» «Нет». «Ну, а это очень важно», – настаивала Сакс. «Я узнаю», – сказала молодая женщина с потрясающими голубыми глазами и черными ногтями. Мужчина посмотрел на нее с неодобрением. «Это Дарбис – табельные наручники Скотланд-Ярда, применявшиеся в XIX веке. Многие эскописты пользуются ими, их очень любил Гудини». «Где их могли взять?» Бальзак нетерпеливо заворочился в кресле. «Откуда нам это знать? Я уже сказал, что мы в этом не разбираемся», – женщина кивнула. «Возможно, где-то существуют музеи ископологии, с которыми вы могли бы связаться. Когда закончишь прием товара, – бросил помощники Бальзак, – займись этими заказами. Вчера вечером, после того, как ты ушла, их пришлось десяток». Сакс снова протянула ему список. «По вашим словам, вы продавали кое-что из этих вещей. У вас есть списки покупателей?» «Я имел в виду похожие товары, а списков покупателей мы не ведем». Задав еще несколько вопросов, Сакс вынудила его признаться, что в магазине все же есть данные о товарах, проданных по почте и через интернет. Проверив их, молодая женщина обнаружила, что вещей, значившихся в полицейском списке, никто не покупал. «Увы», – сказал Бальзак, – «мы не можем больше ничем помочь». «Жаль», – Сакс подалась вперед. «Видите ли», «Этот тип убил женщину и исчез, используя магические приемы. Мы опасаемся, что это не последнее убийство». «Ужасно!» – Бальзак изобразил негодование. «Пожалуй, вам стоит зайти в «Ист Сайт Magic и «Театрикал». «Эти магазины побольше нашего». Туда сейчас отправился другой офицер. «А вот оно что!» «Если вы что-нибудь вспомните, будьте так добры, позвоните». Сакс любезно улыбнулась, как и подобает сержанту нью-йоркской полиции. Помните, отношения с гражданами не менее важны, чем расследование преступлений. «Удачи вам, офицер!» – сказал Бальзак. «Спасибо!» «Равнодушный сукин сын!» Кивнув молодой женщине, Сакс заметила пластиковую чашку, из которой тапила кофе. «Нет ли поблизости места, где подают приличный кофе?» «Угол пятый и девятнадцатый», – ответила та. «Там еще хорошие рогалики», – добавил Бальзак, довольный тем, что это не стоило никаких усилий. Выйдя из магазина, Сакс направилась к Пятой авеню, где и нашла рекомендованное кафе. Она заказала капучино. Прислонившись к узкой стойке бара, Сакс пила горячий кофе и рассеянно смотрела на тех, кто населял Челси, продавцов магазинов одежды, фотографов и их ассистентов, живущих на бардаках богатых Яппи, бедных художников, чудаковатых графоманов. И на продавщицу магазина для фокусников, только что вошедшую в кафе. «Привет», – сказала женщина с красновато-фиолетовыми волосами. На ее плече висела потертая сумочка из заменителя шкуры зебры. Заказав большую чашку кофе, она бросила в нее сахар и прислонилась к сидевшей возле стойки сакс. Там, в магазине, Амелия спросила насчет кафе только потому, что заметила брошенный на нее взгляд помощницы Бальзака. Видимо, та хотела поговорить с ней без хозяина. Сделав большой глоток, женщина начала. Относительно Дэвида следует сказать, что... Он плохо идет на контакт? Ну да, так оно и есть. Ко всему, что находится за пределами его мира, он относится с подозрением и не желает иметь с этим ничего общего. Он боялся, как бы нам не пришлось быть свидетелями, а еще он не любит, когда меня отвлекают. От чего? От профессии. От профессии фокусника? Да. Видите ли, он скорее мой учитель, чем хозяин. Как вас зовут? Кара. Это мой сценический псевдоним, но я всегда так представляюсь. Страдальческая улыбка. Это имя звучит лучше, чем то, которым меня наградили родители. Мы сохраним это в секрете. Сакс вопросительно приподняла бровь. Почему вы так на меня посмотрели? Насчет списка Дэвид прав. Весь этот реквизит можно купить где угодно, в любом магазине, или через интернет, в сотнях мест. А вот насчет наручников дело другое. Это редкость. Вам стоит позвонить в Новый Орлеан, в музей Гудини и эскопологии. Он лучший в мире. Об эскопистике я постоянно думаю, хотя и не говорю ему. На слове «ему» она сделала ударение. Давид немного упрям. Не скажете ли, что случилось? Ну, насчет этого убийства. Обычно в отношении ведущегося расследования Сакс проявляла большую осторожность, но сейчас, понимая, что ей нужна помощь, в общих чертах рассказала Карри об убийстве и последовавшем за ним исчезновении преступника. «Какой ужас!» «Да», – согласилась Сакс, – «ужас!» «Как же он исчез? Ведь вы должны это знать, офицер!» «Подождите, мне нужно называть вас офицер? Или вам больше нравится детектив? Или еще что-то в этом роде?» «Называйте меня Амелией!» И она тут же вспомнила, как замечательно сдала тренировочные учения. Бац! Бац! Сделав еще глоток, Кара поняла, что кофе недостаточно сладкий, отвинтила крышку сахарницы и насыпала себе еще. Посмотрев на ее проворные руки, Сакс взглянула на свои ногти. Два были сломаны, кожа под ними кровоточила. Ногти у девушки были превосходно обработаны, а блестящий черный лак отражал свет ламп. Амелия Сакс вдруг ощутила острую зависть, но тут же подавила ее. «Вы знаете, что такое иллюзии?» – спросила Кара. «Ну, это Дэвид Копперфилд». Сакс пожала плечами. «Гудини». «Копперфилд, да. А вот Гудини нет. Он был эскопистом. «А в общем, иллюзия отличается от ловкости рук или манипуляций, как мы это называем. Ну, вроде этого». Кара подняла вверх монету в четверть доллара сдачу за кофе. Затем зажала ее в кулаке, а когда снова раскрыла ладонь, монета исчезла. Сакс засмеялась. «Куда же она, черт возьми, делась?» Это и есть ловкость рук Иллюзия – это трюки с крупными объектами, людьми или животными То, что вы описали, это классический трюк иллюзионистов Он называется «исчезнувший человек» Исчезающий человек? Нет, именно «исчезнувший» в том смысле, когда говорят, например, что он только что исчез за углом Понятно Обычно это исполняется несколько иначе, чем вы описали, но по сути представляет собой одно и то же Иллюзионист выбивается из запертого помещения. Публика видит, как он входит в расположенную на сцене маленькую комнату. В большом зеркале можно даже наблюдать, что происходит за ней. Слышно, как он стучит в стены. После этого ассистенты убирают стены, а его там уже нет. Потом один из ассистентов вдруг оказывается самим иллюзионистом. Как же это делается? В задней стене помещения есть дверца, иллюзионист накрывается большим куском черной ткани, чтобы публика не видела его в зеркале, и выскальзывает через потайную дверь сразу после того, как зайдет внутрь. В одну из стен встроен динамик, который воспроизводит звук его голоса, и специальное приспособление, ударяющее в стены так, словно он в них стучит. Оказавшись снаружи, иллюзионист быстро передевается за шелковой занавеской в костюм ассистента. Это называется иллюзионной трансформацией. Цакс кивнула. Да, так все и было. Нельзя ли получить список людей, владеющих этой методикой? К сожалению, нет. Это общеизвестно. Исчезнувший человек. Сакс вдруг вспомнила, что убийца, переодевшийся, внезапно превратился в старика. Вспомнила о том, как Бальзак отказался сотрудничать. Вспомнила и тот холодный, почти садистский взгляд, каким он посмотрел на кару. Я должна вас спросить, где он был сегодня утром? Кто? Мистер Бальзак. «Здесь? В том здании? Он там и живет? Прямо над магазином?» «Постойте-ка, неужели вы думаете, что Бальзак к этому причастен?» «Приходится задавать стандартные вопросы», – уклончиво ответила Сакс. «Впрочем, Кару ее вопрос позабавил». Девушка рассмеялась. «Он, конечно, грубый и раздражительный, но никогда не станет никого убивать». Сакс все же уточнила. «Так вы знаете, где был Бальзак в восемь утра?» Кара кивнула. «Ну да, в магазине». Он пришел пораньше, потому что один его друг готовил представление и собирался взять у него кое-какое оборудование. Я позвонила Бальзаку и предупредила, что немного опаздываю. «Вы можете ненадолго уйти с работы?» Сакс взглянула на Кару. «Я? Ну что вы!» Кара смущенно засмеялась. «Удивительно, что сейчас мне удалось выскочить. В магазине у меня куча дел. Потом я должна часа три-четыре и репетировать с Дэвидом представление, которое буду давать завтра. За день до представления он не позволит мне отдыхать. Я...» «Мы всерьез опасаемся, что этот тип убьет кого-то еще». Сакс заглянула в ясные голубые глаза девушки, и та их опустила. «Ну, пожалуйста, всего на несколько часов. Посмотрите вместе с нами все улики. Устроим мозговую атаку». «Он не отпустит меня. Вы не знаете Дэвида. Зато хорошо знаю, что убийца не остановится». Допив кофе, Кара рассеянно вертела в руках чашку. «Использовать наши методы, чтобы убивать людей?» – потрясенно прошептала она. Сакс промолчала, а девушка тяжело вздохнула. «Моя мать находится в доме престарелых. Периодически она попадает там в изолятор. Мистер Бальзак знает об этом, поэтому я скажу ему, что поехала к ней. Нам действительно нужна ваша помощь». «Ладно», – согласилась Кара. «Неприятно использовать такой предлог. Надеюсь, Господь простит мне это». Сакс вновь посмотрела на ее великолепные черные ногти. «Кстати, где тут четвертак?» «Посмотрите под своей чашкой!» – улыбнулась Кара. «Не может быть!» – Сакс подняла чашку, и под ней лежала монета. «Как же вы это сделали?» – изумилась Амелия. Кара загадочно улыбнулась. «Давайте попробуем еще пару раз!» – она взяла монету. «Орел, платите вы! Орешка – я!» «Считаем по двум попыткам из трех!» Кара подбросила монету в воздух. Сакс кивнула. «Договорились!» Поймав монету, молодая женщина бросила взгляд на свою ладонь и посмотрела на собеседницу. «Мы ведь договаривались по двум из трех, верно?» Сакс кивнула. Кара разжала пальцы. На ее ладони лежали две монетки по десять центов и один пятак, все орлом вверх. Никаких признаков четвертака. «Думаю, это означает, что платите вы».